Глава третья. «Может, у кого-нибудь найдется чайник?» — спросил Артур, войдя в рубку, и немедленно задумался. «Чего этот триллион, явно обращаясь к компьютеру, визжит? Да очней же, наконец!» Порт молотит кулаками по клавиатуре, а ЗАФ отпинает ногами системный блок, и почему-то посреди обзорного экрана маячит какая-то отвратительная желтая громадина. Поставив на стол свою пустую чашку, Артур подошел к ним.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 Пробормотал завод, одним прыжком перемахнув через рубку к пульту ручного управления невероятностной тягой. Обезьяна заговорила. Невероятностный двигатель жалобно проскулил два раза и замер. «Я вижу, вы чем-то расстроены», — сказал Артур. «Воганы», — огрызнулся Форд. «Нас атакуют воганы». «Что уж вы ждете, надо сматываться». «Вот и смотайся. Компьютер завис». «Заявил, что занят и отключил всю энергию на борту». — сказал Артур, помолчав.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 Было ясно, что защита долго не протянет. От силы четыре минуты, по оценке Форда-префекта. Три минуты пятьдесят секунд. Объявил он немного погодя, щелкнул парой бесполезных переключателей и недобро взглянул на Артура. Чайку, значит, захотелось? Три минуты сорок секунд. Да перестанешь ты считать в самом-то деле, — взывал Зафат. Перестану, — пообещал Форд. Через три минуты тридцать секунд.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 «Хочу, и немедленно!» — ответил Зафат. «Вдруг он сможет нам помочь. Ну-ка, все сюда!» Они уселись вокруг центрального пульта и взялись за руки, чувствуя себя полнейшими идиотами. Третий свободной рукой Зафат выключил свет. Корабль погрузился во мрак. Ревущие мегапробойники продолжали вгрызаться в силовой экран. «Сосредоточьтесь!» — прошепел Зафат. «Сосредоточьтесь на его имени!»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 что, казалось, могли хранить смутную память о зарождении галактик. Одна голова мирно спала, свесившись на бок, а другая с острым прищуром смотрела на наших героев. зафод кивнул обеими головами, принятый на Бетельгейсе знак уважения к родственнику, и, запинаясь, начал. а а, -а Моё почтение, прадедушка!» Старик подошёл ближе и выбросил костлявый палец в сторону зафода а, -а, -а, -а! Оборвал он правнука, Зафот Библброкс, последний из нашего славного рода. Зафот Библброкс нулевой. Первый. Нулевой. Зафот неловко поёрзал в кресле. «Да-да», — пробормотал он, — «извини, с цветами вышла промашка. Я хотел прислать, но в магазине как раз раскупили все венки». и забыл?» — сказал Зафот Библброкс четвёртый. «Я...» Ты вечно занят, до других тебе дела нет. Все вы живые одинаковые Две минуты, — трагически прошептал Форд. Зафот суетливо задергался. Но я вправду хотел прислать цветы и непременно напишу про бабушке, как только мы отсюда... Про бабушке, — задумчиво повторил старик. Да, — оживился Зафот, — как она, кстати, себя чувствует. Вот что, я ее обязательно навещу, но сначала нужно отсюда...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 «Нас атакует Воганский флот!» — завопил Зафад. «Меня это ничуть не удивляет», — сказал старик, пожимая плечами. «Но это происходит сейчас, сию минуту!» Призрак кивнул, взял со стола принесенную Артуром чашку и поглядел на нее с большим интересом. «Известно ли тебе, — заговорил он вперев Зафада суровый взгляд, — что орбита Бетельгейзе пять сию секунду претерпела едва осязаемое возмущение? «О чем ты?» «Это я!»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 «Но я был президентом галактики!» «Ну и что?» — пробормотал предок. «Не бог весь, какая карьера для Библброкса!» «Президентом всей галактики!» «Самодовольный щенок!» Согбинный старец приблизился к правнуку и похлопал его по колену. Ничего не почувствовал, Зафот вспомнил, что говорит с привидением. «Нам-то с тобой известно, что значит быть президентом, юный Зафот!» «Тебе, потому что ты был им, мне, потому что я мертв, это позволяет глядеть на вещи с величественной вышины. У нас у духа в ходу поговорка, живые понимают в жизни, как свинья в апельсинах». «Глубоченная мысль», — сказал Зафад, — «только афоризмов мне сейчас и не хватало». 50 секунд», — прохрипел форт-префект и склонился к уху Зафада. «Этот тип действительно может нам помочь». «Других я просто не знаю».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 «Правда, чтобы власть за собой придержать, он мне оставил в этом потайном ящичке мозга свои команды, только я их слушать не желаю. Так-то. Не хочу быть игрушкой в чужих руках, тем более, если руки эти — мои». Зафот яростно стукнул кулаком по пульту управления. «Прежний я мертв. Нистоствовал он. Покончил с собой. Нечего мертвецам в дела живых мешаться но «Но меня-то ты призвал, когда попал в передрягу», — сказал призрак. «Но это совсем другое дело». Зафат снова сел. «Послушай», — раскрепило приведение — «я трачу на тебя время по одной единственной причине. Мне его девать некуда. Тогда кто же тебе мешает раскрыть мне эту самую тайну? И ты, и Франкс, который был президентом до тебя, вы оба знали, что этот пост — пустое место, символ, не более того. Где-то в тени за спиной президента стоит другой человек».